Эта война болит. Николай Берёзка, 1945 года рождения. Сейчас таксист, живёт в Гродно. Родился я в 45 году, но я помню войну. Вы удивлены? Да, я знаю войну, видел. Мать закрывала меня в другой комнате, но я всё равно слышал, как кричал отец. Он кричал долго. Я прилипал к щельке между створками дверей. Отец держал двумя руками больную ногу, качал её Он катался по полу и стучал кулаками. Война, проклятая война. Когда боль проходила, отец брал меня на руки, я трогал его ногу. Эта война болит. Два маленьких мальчика, таких как я, подорвали за деревней на спрятанной в земле мине. А это был уже, наверное, 49-й год. В школу я пошёл в рубашке из отцовской гимнастёрки. Украсила я её бумажками, Мариам Юзефовская, 1941 года рождения. Сейчас инженер, живет в Минске. Что только со мной мама не делала. Стригла наголо, натирала керосином, прикладывала мазь. А я ненавидела себя отчаянно, стеснялась, даже во двор не выходила. Но в Ши и Чирьи, в первый послевоенный год, от них мне не было спасения. А тут вдруг телеграмма «Отец демобилизуется». Пришли встречать на вокзал. Мама меня принарядила. На самую макушку бант красный привязала, на чём только держался непонятно. И всё дёргает меня, не чешись, не чешись. Зуд же нестерпимый. Проклятый бант. Вот-вот отвалится, а в голове вертится: а вдруг я отцу не понравлюсь? Он ведь меня ещё ни разу не видел. Но то, что произошло, оказалось хуже худшего. Отец увидел меня и кинулся ко мне первый. Ну тут же презриливо поморщился, на миг На какой-то миг. Но я это почувствовала сразу, кожей, всем тельцем. И так обидно стало, так невыносимо горько, что когда он взял меня на руки, я изо всех сил толкнула его в грудь. В нос мне вдруг шабанул запах керосина. А ведь сопровождал он меня всюду и везде уже год. Я уже перестала его слышать, уже привыкла. А тут услышала. Может, потому что от отца так прекрасно и незнакомо пахло? Он был такой красивый по сравнению со мной и измученный мамой. Это ужалило меня в самую душу. Я сорвала бант, бросила на землю и наступила на него ногой. Что ты делаешь? удивился отец. Твой характер, смеялась мама, которая всё понимала. Она держалась за отца двумя руками. Они и домой так шли. Ночью я звала маму, просила, чтобы она взяла меня к себе в кровать. Уже засыпая, твёрдо решила, что убегу в деду дом. Утром отец подарил мне две куклы, а у меня до 5 лет Не было настоящих кукол. Одни самоделки тряпичные. Бабушкины. У кукол, которые привез отец, глаза закрывались и открывались. Двигались руки и ноги. Одна пищала что-то вроде слова «мама». Мне это казалось волшебством. Очень дорожило ими. Боялась даже на улицу выносить. Но в окошко показывала. Мы жили на первом этаже, смотреть на мои куклы собирались дети со всего двора. Была я слабая, болезненная, вечно мне не везло, то лоб расшибу, то на гвоздь напарюсь, а то вообще в обморок шлепнусь, и дети меня в свои игры не очень-то брали. Я втиралась к ним в доверие, как могла, и даже дошла до того, что начала подлизываться к Дусе Дворничихиной. Дусе была крепкая, играть с ней любили все, она попросила меня вынести куклу, я не удержалась, правда, не сразу, еще какое-то время сопротивлялась. «Не буду с тобой играть», — пригрозила Дуся. Это на меня подействовало сразу. Я вынесла ту куклу, которая говорила, но поиграли мы с ней недолго, из-за чего-то поссорились. Дело перешло в петушинный бой. Дуся взяла мою куклу за ноги и ударила о стенку. Отвалилась кукля на голова, а из живота выпала кнопочка. «Ты, Дуся, сумасшедшая!» — стали плакать все дети. «А чего она командует?» — размазывала по щекам слезы Дуся. Как у неё есть папка, так ей всё можно, и куклы, и папка, всё только ей. У Дуси не было ни отца, ни кукол. Из воспоминаний Марии Амюзефовской. Под стол поставили маленькую ёлку. Украсила я её бумажками, кусочками дратвы, всем тем, что у дедушки шло в отход от его сапожного дела. Хорошо помню, как свежо и чисто пахла ёлка. Этот запах ничто не могло перебить. Не бамалыга, которую варила бабушка, не дедушкин сапожный вар, была у меня стеклянная бусинка, моё сокровище, никак не могла найти ей место на ёлки. Хотелось устроить так, чтобы с какой стороны ни поглядеть, она видна. Приладила на верхушке, ложилась спать, снимала её и прятала, боялась исчезнет. Спала я в корыте. Корыто было цинковое, отливалося нивой и морозными прожилками. Как бы корыто ни мыли после стирки, привкус залы, в которой стирали бельё, оставался. Я любила его, любила прижиматься лбом к холодным краям корыта, особенно когда болело. Очень любила раскачать его как люльку. Тогда оно начинало предательски грохотать, и меня сразу наказывали. Корытом очень дорожили. Это была у нас единственная вещь, оставшаяся из довоенной жизни. И вдруг мы покупаем кровать. блестящие шарики на спинке. Всё это привело меня в неописуемый восторг. Я залезла на неё и тут же скатилась. Я не верила, что на ней можно спать. Я долго ждал папку. Арсений Гутин, 1941 года рождения. Сейчас электрик, живёт в Гродно. Мне было 5 лет. Председатель позвал женщин. Победа. Я радовался с детьми. За деревней колёса резиновые от немецких машин подожгли. Ребята постарше, конечно, а мы кричали: "Ура, ура! Победа!" Те, что поменьше, прибежали в землянку, жили мы в землянке. Мама плачет, я не понимал, почему она плачет, а не радуется в такой день. Шёл дождь. Я искал прутик и мерил лужи возле нашей землянки. "Что ты делаешь?" спрашивали меня дети. "Мерю, глубокая ли ямка?" а то папка будет идти к нам и утопится. Женщины плачет и мама плачет. Я долго ждал папку. И мы последние свидетели. Валя Бринская, 12 лет, сейчас преподаватель, живёт в Горьком. Пока папа был жив, пока мама была жива, у нас о войне не расспрашивали, мы о войне не рассказывали. Теперь, когда их нет, я часто думаю, как хорошо когда живут старики, когда они живы, мы ещё дети. Папа наш был военный. Жили мы под Белостоком. Война началась для нас с первого часа, вернее с первых минут. Сквозь сон слышу какой-то гул, словно раскат грома, но какого-то непривычного, непрерывного. Просыпаюсь и бегу к окну. Над казармами в местечке Граево, куда мы с сестрой ходили в школу, горит небо. Папа это гроза. папа сказал, отойди от окна, это война. Мама собирает ему походный чемодан. По тревоге отца поднимали часто. Мне снова захотелось спать. Легли с сестрой поздно, ходили в кино. В ту довоенную пору ходить в кино было совсем не то, что сейчас. Фильмы привозили только перед выходным днем. И их было немного. Мы из Кронштадта, Чапаев, «Если завтра война», «Веселые ребята». Просмотр организовывали в Красноармейской столовой. Мы, ребятня, не пропускали ни одного показа и знали фильмы наизусть. Даже подсказывали артистам на экране или забегали вперед, перебивая их. Электричества ни в селе, ни в части не было. Кино крутили с помощью движка. Затрещит движок, бросаем все и бежим занимать места у экрана. А другой раз и табуретки с собой тащим. Шли фильмы долго, закончится часть. Все терпеливо ждут, когда киномеханик перемотает очередную бобину. Прошу, когда лента новая. А если старая, то она постоянно рвётся. Пока её заклеят, пока подсохнет. А то и загорится лента ещё хуже. Совсем гиблое дело, когда движок заглохнет. Часто бывало, что и фильм не успевали до конца досмотреть. Раздавалась команда: "Первая рота на выход, вторая рота на построение". Мы знали всё. А если поднимали по тревоге, то и к инженерику бегать Когда перерывы между частями слишком затягивались, терпение лопалось и начиналось волнение, свист, крики, сестра залезала на стол и объявляла: "Открываем концерт". Сама она страстно любила, как тогда говорили, декламировать. Текст не всегда знала твёрдо, но на стол залезала без страха. Это у неё осталось с детсадовских времён, когда мы жили в Лещинцах под Гомелем. После стихов пели на бис. Нас вызывали с песней «Броня крепка» и «Танки наши быстрые». Стекла в столовой дрожали, когда бойцы подхватывали припев. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Так вот, 21 июня 41-го года мы, наверное, в десятый раз смотрели фильм «Если завтра война». После кино долго не расходились, и загнал нас домой отец. «Спать вы сегодня будете, завтра выходной». Окончательно проснулась, когда раздался рядом взрыв и из окна на кухне посыпались стёкла. Мама закутала во одеяльце полусонного братика Толика. Сестра уже одета, папы дома нет, его вызвали в крепость. Девочки, таропит мама: "Скорее, на границе провокация. Мы бежим к лесу". Мама задыхается, у неё на руках братик, она нам его не отдаёт и всё время повторяет: "Девочки, не отставайте, девочки, пригнитесь". Почему-то мне запомнилось, что очень сильно било в глаза солнце. Было ясно-ясно, пели птицы и этот пронизывающий гул самолётов. Я дрожала, а потом стало стыдно, что я дрожу. Потому что я всегда хотела подражать героям книги Аркадия Гайдара Тимур и его команда. А тут вдруг дрожу. Взяла братика на руки, стала его качать и даже напевать. Я девчонка молодая. Была такая любовная песня в фильме Вратарь. Её часто пела мама. И она очень хорошо ложилась на моё тогдашнее настроение и состояние. Я была влюблена. Не знаю, как там по науке и психологии подростка, но ходила я постоянно влюблённой. Было время, когда мне нравилось несколько мальчиков. Но здесь нравился один, Витя, из Граевского гарнизона. Он учился в шестом классе. А этот шестой класс был с нашим пятым в одной комнате. Первый ряд парт — пятый класс, второй ряд — шестой класс. Не представляю, как учителя умудрялись проводить уроки. Мне было не до уроков, как я себе шею не свернула, пяли глаза на Витю. Мне нравилось в нем все, и то, что он маленького роста, подстать мне, и то, что у него голубые-голубые глаза, как у моего папы, и то, что он был очень начитанный, не то, что Алька под дубняк, который больно щелбаны давал и которому нравилась я. Особенно он любил Жюля Верна, и этим сразил меня окончательно». Как я любила Жуля Верна. В Красноармейской библиотеке было его полное собрание, и я всё прочитала ещё в третьем классе. Не помню, сколько мы просидели в лесу. Не слышно стало взрывов, наступила тишина. Женщины облегчённо вздохнули. Отбили наши. Потом послышался гул летящих самолётов. Мы выскочили на дорогу. Самолёты летели в сторону границы. Ура! Но что-то не наше было в этих самолётах. Крыли не наши и гудели не по-нашему. Это были немецкие бомбардировщики. Они летели крыло в крыло, медленно и тяжело. Казалось, что от них на небе нет просвета. Мы начали считать, сбились. Уже позднее, в хроники военных лет я видела эти самолёты, но впечатление не такое. Съёмки делали на уровне самолётов, а когда на них смотришь снизу, сквозь гущу деревьев, да ещё глазами подростка, жуткое зрелище. Мне потом часто снились эти самолёты. Но сон был с продолжением. Всё это железное небо медленно падало на меня и давило, давило, давило. Просыпал ус холодным потом и снова начинал бить озноб. Кто-то сказал, что разбомбили мост. Мы испугались. А как же папа? Папа не переплывёт, он не умеет плавать. Сейчас не могу сказать точно, но помнится мне, что папа прибежал к нам. Вас эвакуируют на машине. Передл маме толстый альбом с фотографиями и тёплое ватное одеяло. У куты детей продует. Ни документов, ни паспорта, ни копейки денег. У нас с собой была только кастрюля котлет, которые мама приготовила на выходной день, и ботиночки брата. Итак, мы эвакуировались. До станции доехали быстро, а на станции сидели долго. Всё дрожало и гремело, погас свет. Стали жечь бумагу, газеты, нашёлся фонарь. От его света громадные тени сидящих людей по стенам, по потолку, и вот тут моё воображение разыгралось. Немцы в крепости, в нашей в плену. Я решила попробовать, выдержишь пытки или нет. Засунула палец между ящиков и придавила. Взвыла от боли, мама испугалась. Что с тобой, доченька? Я боюсь, что не выдержу пыток на допросе. Что ты, дурочка, какой допрос? Наши немцев не пропустят. Она гладила меня по голове. целовала в макушку. Эшелон шёл всё время под бомбами. Только начинает бомбить, мама ложится на нас. Если убьют, то вместе, или меня одну. Первый убитый, которого я увидела, был маленький мальчик. Он лежал и смотрел вверх, а я его будила. Я не могла понять, что он не живой. У меня был кусочек сахара, я давала ему этот кусочек сахара, чтобы он только встал, а он не вставал. Мы с сестрой плакали над ним. Бамбят, а сестра шепчет мне. Перестанут бомбить, и я буду слушаться маму, всегда буду её слушаться. И действительно, после войны Тома была очень послушной. Мама нам вспоминала, что до войны звала её Сарванцом. Она ж то лик маленький. Он до войны уже хорошо ходил, хорошо говорил, а тут он перестал говорить. Он всё время хватался за голову. Я видела, как посидела моя сестра У неё длинные-длинные чёрные волосы. Они стали белые за несколько дней, за одну ночь. Состав тронулся. А где Тамара? В вагоне её нет. Смотрим, а Тамара бежит за вагоном с букетом васильков. Там было большое поле, пшеница выше нашего роста, а в ней васильки. До сих пор у меня перед глазами это. Чёрные глазёнки раскрыты широко, бежит и молчит. Даже мама не кричит. Бежит и молчит. Мама обезумела. Она рвётся выскочить на ходу. Я держу только и обе кричим. И здесь появился солдат. Он оттолкнул маму от двери, выпрыгнул, догнал Томку и с размаху швырнул её в вагон. Утром мы увидели, что она белая. Несколько дней ей ничего не говорили, прятали наше зеркало, пока она случайно не заглянула в чужое и заплакала. Мама, я уже бабушка, мама её успокаивала. Обстрижём, снова вырастут чёрные. После этого случая мама сказала: "Всё, никуда из вагона, убьют так убьют, останемся живы, значит, судьба". Когда кричали самолёты, всем выходить из вагонов, она запихивала нас под матрасы, а тем, кто выгонял её из вагона, говорила: "Дети убежали, а я идти не могу". Надо сказать, что мама часто употребляла загадочное слово судьба. Я всё допытывалась у неё: "Что такое судьба? Это Бог?" "Нет, не Бог. В Бога я не верю". Судьба этой линии жизни отвечала мама. Я всегда дети верила в вашу судьбу. Под бомбёшками мне было страшно. Потом уже в Сибири я себя ненавидела за трусость. Случайно краешком глаза прочитала мамино письмо папе. Мы тоже сочиняли первые в своей жизни письма. И я решила подсмотреть, что пишет мама. А мама как раз писала, что Тамара молчит, когда бомбят, а Валя плачет и боится. И для меня этого было достаточно. Когда весной 44-го к нам приехал папа, я не могла на него глаз поднять, мне было стыдно. Но встреча с папой потом, до нее еще далеко, очень долго это была только наша мечта. Вспоминаю ночной налет, обычно ночью налетов не было, и поезд шел быстро, а здесь налет. Пуля барабанит по крыше вагона, рев самолетов, светящиеся полосы летящих пуль, красиво, как фейерверк. Рядом со мной убивает женщину. Она не падает упасть некуда. Вагон набит людьми, женщин хрипит, и её кровь заливает мне лицо, тёплая, липкая. И вот уже моя майка и трусики мокрые от крови. Когда мама закричала, дотронувшись до меня рукой: "Валя, тебя убили!" я ничего не могла сказать. После этого у меня наступил какой-то перелом. Перестало дрожать. Мне было всё равно, ни страшно, ни больно, ни жалко. Было какое-то отупение, безразличие, выпало из памяти Дальше, как я боялась. Помню, что до Урала мы сразу не доехали, на какое-то время остановились в селе Баланда Саратовской области. Привезли нас туда вечером, мы уснули. Утром в 6:00 утра пастух щёлкнул кнутом, и все женщины вскочили, схватили своих детей и с воплем выбежили на улицу. Бомбёжка. Кричали, пока не пришёл председатель и не сказал, что это пастух гнал коров. И тогда все опомнились. Тишина стояла, а мы всё время боялись. Начинал гудеть элеватор, начинал дрожать наш столик. Он ни на секунду никого от себя не отпускал. Только когда заснёт, можно было выйти без него на улицу. Мама пошла с нами в анкомат, чтобы узнать об отце, чтобы нам дали какие-нибудь деньги. А военком у неё спрашивает: "Покажите мне документы, что ваш муж командир Красной армии". Документов у нас не было, была только папина фотокарточка. папа на ней в военной форме. Он взял её и сомневается. А может быть, это не ваш муж? Как вы докажете? Только увидел, что он держит карточку, не отдаёт. Отдай папу. Винком рассмеялся. Ну этому документу я не могу не верить. Дали нам какие-то деньги и одни валенки. Тамара ходила бегая, мама остригла ей волосы. Каждое утро всё проверяли, какие будут новые, чёрные или седые. Брат успокаивал. «Не плачь, Тома! Не плачь, Тома!» Волосы все равно выросли белые. Мальчишки ее дразнили, она никогда не снимала платка, даже на уроках. Пришли из школы. Дома нет Толика. «Где Толик?» Побежали на работу к маме. «Толик в больнице. Несем с сестрой по улице голубой венок и матросский костюм брата. С нами идет мама. Она сказала, что Толик умер. Возле морга мама стала...» И зайти туда не может. Я зашла одна и сразу узнала Толика. Он лежал голенький. У меня ни одной слезинки, я стояла деревянная. Папино письмо догнало нас в Сибири. Мама всю ночь плакала, как написать папе, что единственный сын умер. Утром мы все втроём отнесли на почту телеграмму. Девочки живы. Тома посидела. И папа догадался, что Толика нет. Стали писать письма папе. У меня была подруга, отец её погиб, и я всегда в конце приписывала: она просила: "Папа, привет тебе от меня и от подруги Леры". Всем хотелось иметь папу. Вскоре от папы пришло письмо. Он писал, что долго был с особым заданием в тылу и заболел. В госпитале ему сказали, что вылечить его может только семья. Он увидит родных, и ему станет легче. Папу ждали несколько недель. Мама достала из чемодана крепдешиновое платье и туфли. У нас был уговор: Не продавать это платье и туфли, как бы не было трудно. Если мы их продадим, то папа не будет, папа не вернётся.